Глава двенадцатая. Здесь записи кончались. Была поставлена еще одна дата, 7 сентября 43-го. Но неизвестно почему, была потом зачеркнута. Похоже, он забросил дневник, может, ему не о чем было писать, а может, просто надоело это занятие. Генерал раздраженно отшвырнул тетрадь, Никаких полезных сведений в ней не оказалось. Есть что-нибудь интересное? – спросил священник. Записки сентиментального нытика. Священник взял тетрадь и открыл на первой странице. Его имени нигде нет, сказал генерал. Он упомянул только свой рост – метр восемьдесят два. Да, у него рост полковника З. – сказал священник. Они посмотрели друг на друга, и отвели глаза. А из какого полка и батальона он не написал? Только дивизию. Он из железной дивизии, других данных нет. Странно. Там есть кое-что о голубом батальоне, но о полковнике З. он не пишет. Все записи датированы сорок третьим годом, сказал священник, перелистывая тетрадь. Когда он упоминает о голубом батальоне? В самом начале тетради и в конце, то есть зимой и в сентябре. В сентябре полковника уже не было в живых, — сказал священник. — Верно. Священник принялся читать дневник. Генерал попытался представить финал этой истории, о старик-крестьянин рассказал священнику. Как голубой батальон, озверевший от неудачи, однажды днем нагрянул на мельницу, видно, кто-то им сказал, что здесь прячется дезертир, и как затем они нашли притаившегося среди мешков с мукой солдата, а солдат был весь белый, обсыпанный мукой, словно раньше времени завернулся в погребальный саван. Как потом его вывели, подталкивая стволами автоматов, и как он пятился, отступая все дальше и дальше к ручью, и наверняка свалился бы в воду. Но его застрелили в двух шагах от ручья, и он упал головой в воду. Вокруг его головы сразу образовался небольшой бурун, Словно в ручей упал камень, неспешное течение расправило мокрый волос, и они шевелились в воде, будто причудливые черные водоросли. А как иначе мог кончить дезертир, подумал генерал. — Ну, что вы на это скажете? — спросил генерал через час, когда священник закрыл тетрадь. Священник пожал плечами. — Обычный дневник, — сказал он. — Вот именно, — сказал генерал. Ничего экстраординарного. Я же вам говорил, сентиментальный нытик. Те два дневника были интересней, — сказал священник. Нет никакого сомнения, что с такими солдатами, которые бросают оружие в канаву с водой, а потом влюбляются и напрочь теряют голову, мы не могли выиграть войну, — гневно сказал генерал. Разве это солдат? Во всех солдатских дневниках есть что-то общее, — сказал священник. Это естественно, раз их пишут люди, одетые в форму. И тем не менее, по своей сути, они совершенно разные. Вы помните первый найденный нами дневник? Какой боевой дух! В каждой строчке чувствовалась рука и душа солдата. Священник кивнул. Конечно, и там попадались недостойные места, но в целом преобладал воинственный дух. Когда я говорю, что в них есть что-то общее, я имею в виду форму, сказал священник. Конечно, солдатские дневники, найденные нами, разные, а вот кончаются они одинаково. То есть никто из них дневник до конца не дописал. Это вы хорошо сказали. Смерть. Вот что их всех объединяет. Только этот несчастный, вместо того, чтобы с честью погибнуть в бою, докатился до того, что его расстреляли, как дезертира, сказал священник. Вы прочитали, что он написал там о воде? — спросил генерал. Священник кивнул. — Он думал, что вода принесет ему спасение, а там его ждала смерть. — От божьей кары не скроешься. Генерал закурил. Шофер нажал на клаксон. Дорогу переходило большое стадо овец. Два чабана длинными посохами пытались разделить стадо надвое, чтобы дать машине проехать. Спускается на зимние пастбища, — сказал священник. Генерал разглядывал высоких пастухов, одетых в длинные черные плащи с капюшонами. — Вы помните тех двух лейтенантов, которые опустились до того, что пасли овец в албанском селе? — Из какой дивизии они были? — По-моему, из горных стрелков. — Не припоминаю, — сказал священник. — Странная метаморфоза произошла с нашей армией в Албании. «Продолжал генерал. Или, точнее, постыдное. Вы имеете в виду военных, которые ради куска хлеба работали у албанцев батраками?» «Да. После нашей капитуляции это приняло просто массовый характер. Я видел один документ в генеральном штабе. Даже не верится». «Действительно, происходили забавные вещи», — сказал священник. «Сколько раз мы и сами уже с такими случаями сталкивались». Сколько раз нам приходилось краснеть от стыда, когда мы слышали, что наши вояки стирали белье или сторожили кур у албанских крестьян? Священник кивнул. Вы сказали, случались забавные вещи, но ведь это совсем не забавно, это скорее прискорбно. На войне трудно отделить смешное от трагического, а героическое от прискорбного. Кое-кто пытается это оправдать, продолжал генерал. Они хотят оправдать наших солдат, оказавшихся блокированными здесь после капитуляции. Порты закрыты, судов не было. Что им было делать этим несчастным? В конце концов, должны они были что-то есть. Ладно, на кусок хлеба заработай, но честь своей страны не морай, — возмущался генерал. Офицер Великой Армии, пусть даже и побежденный, соглашается стеречь кур. Многие из них начали с того, что продали оружие сказал священник. «Они его продавали или обменивали на пару пудов кукурузы или на мешок фасоли?» «Ведь вас в то время здесь не было, не так ли?» «Да, меня здесь не было», сказал священник. «Но мне рассказывали. Мне рассказывали, что револьвер меняли на кусок хлеба и стакан вина, потому что албанцам револьверы не нравились. Они больше ценили винтовки. У винтовок цена была намного выше». За нее можно было получить мешок муки. А пулеметы, автоматы и гранаты солдаты отдавали почти даром. За яйцо, за пару драных оппингов, за две головки лука или, в лучшем случае, за полкило творога. «Боже мой!» — воскликнул генерал. Священник хотел продолжить, но генерал вновь прервал его. «Поэтому албанцы над нами издеваются». Вы помните, как меня оскорбил этот пастух или мельник? Винтовка для албанца — это все. Для них просто немыслимо продать винтовку и уж тем более обменять на кусок хлеба. — А тяжелое вооружение? — спросил генерал. — Тяжелое вооружение практической ценности не имело, если только не попадало в руки партизан. Миномет можно было обменять на курицу. — Боже мой! — повторил генерал. Значит, в Албании после нашей капитуляции была настоящая ярмарка оружия. — Это верно, — подтвердил священник. — Настоящая ярмарка. У албанцев всегда была тяга к оружию, а тем более во время войны. Мне кажется, о подобном базаре веками мечтали их предки. Говорят, они купили или обменяли на продукты питания около десяти тысяч винтовок. Может быть... Может быть, даже больше. «Это действительно было нелепой пародией на войну», — сказал генерал. «В тот год в Албании резко увеличилось количество несчастных случаев», — продолжал священник. «Дети играли с оружием и, поссорившись, нередко пускали в ход гранаты». Генерал покачал головой. «А бывало и так днем повздорят соседские бабы из-за какой-нибудь ерунды... А ночью из окна или щердака уже строчит пулемет, и начинается настоящее побоище. «Мне кажется, вы преувеличиваете», — сказал генерал. «Ничуть, это был какой-то психоз», — продолжал священник. «Албанцы были как пьяные. Все их древние воинские инстинкты проснулись, они стали агрессивны, как никогда. Может быть, потому что во время войны они сильно пострадали?» — сказал генерал. «Так бывает с львами, когда в них попадет первая пуля». Я это знаю, собственными глазами видел в Африке. Священник хотел что-то сказать, но генерал перебил его. К тому же албанцы тогда, похоже, готовились к новым воинам, — сказал он. Соседи могли напасть на них в любой момент. Албанцы всегда готовы к войне, — сказал священник. Одного я только не могу понять, — сказал генерал, — почему они не расправились с нашими солдатами после капитуляции. Даже наоборот, они защищали их, от наших бывших союзников, которые расстреливали их на месте. Вы помните? — Помню, — сказал священник. — Есть даже один документ, — продолжал генерал, — призыв партизанского командования ко всему албанскому народу по случаю нашей капитуляции. Там призывают народ не дать умереть голодной смертью десяткам тысяч наших солдат, которые бродили как нищие по дорогам Албании. Я его сам читал. Для меня это загадка до сих пор. Что заставило их так поступить, их так ненавидевших нас? Или это чисто пропагандистский маневр? Конечно, пропагандистский маневр, сказал священник. Я от них этого не ожидал. Мы были с ними заклятыми врагами, сказал генерал. Когда шла война, они яростно атаковали наши части, и вдруг такой призыв. Да-да, задумчиво, сказал священник. Так плачевно закончилась для нашей армии албанская кампания, сказал генерал. Все наши военные с оружием, званиями, мундирами, медалями превратились в слуг батраков, подмастерьев. Мне стыдно становится, когда я подумаю, чем они занимались. Вы помните, нам рассказывали о полковнике, который стирал белье и вязал чорапы? Чорапы — длинные носки из овечьей шерсти, украшенные традиционным орнаментом. — Да, — сказал священник. Мне даже пришло сейчас в голову, а не стал ли наш полковник пастухом у какого-нибудь крестьянина. Может, он до сих пор еще пасет коз. Было бы интересно посмотреть на реакцию Бетти, если бы ваше предположение подтвердилось, — рассмеялся генерал. Священник улыбнулся, но промолчал. Большую часть пути они проехали молча. Автострада была усыпана желтыми и уже гнилыми листьями. Желтые листья ветер яростно бросал из стороны в сторону, огнилые отрывались от земли с трудом, а когда опускались на нее, надолго замирали, словно парализованные. Разбросанные по шоссе, оттяжелевшие от воды и грязи, побуревшие, они казалось терпеливо дожидались смерти. Автомобиль несся, сминая их своими колесами.